Но её изуродованное ботоксом лицо не выражало абсолютно никаких эмоций. Ну, мало ли что, говорят, Лерочка. Так же спокойно ответила, глядя ей прямо в глаза. Ну, а тогда в чём же заключается твой вопрос? Поставив свой ещё полный бокал на поднос проходившего мимо официанта, та заявила: У меня есть к тебе отличное деловое предложение. Та сумма, которую я предложу тебе в качестве отступных за твой канал, Лера прервала её. Я не заинтересована, дочка босса снова дёрнувшись в раздражении заявила. Но ты ведь даже не выслушала, что я хочу тебе предложить. Лера, продолжая смотреть ей прямо в глаза, ответила. Потому что я не заинтересована. Кстати, как насчёт того, чтобы это я приобрела твой холдинг? который, как мы все отлично знаем, на ладан дышит. Последнее хоть и не соответствовало действительности, но не было и таким уж большим преувеличением. Однако целью Леры было позлить дочку босса, и ей это удалось. Та, развернувшись и даже ничего ей не сказав, шурша платьем удалилась прочь. Лера не тешила себя надежды, что на этом всё закончится. Речь шла даже не о финансовых делах и не о бизнес-приобретении, а о мести. Дочка босса желала ей отомстить, и наверняка была готова поставить на кон всё, чтобы осуществить свой план, план, который наверняка был далеко не самым мирным. Спутник Лера, подлатный начинающий фотограф, всё время какие-то нечивши с известной пожилой актрисой вернулся. держав в руках два бокала, один с шампанским для себя и другой с соком для Леры. "Лерусик, ну вот и я. Что это у тебя вид такой недовольный? Неужели так меня заждалась?" Посмотрев на своего спутника и поняв, что и с ним ему придется расстаться, впрочем, он наверняка уже нашел ей замену. Пожелала актриса так постоянно смотрела ему вслед, Что беспокоиться за его светлое будущее не требовалось, Лера произнесла. Я же просила не называть меня Лерусиком. Спутник, трехнув гривой волос, протянул: "Ну, не Валерии и же Михайловной. Ну да, расстаться лучше всего прямо сейчас". Делать этого Лера не стала, хотя её так и подмывало это осуществить и позволило отвести себя домой за город. Однако отвергла все попытки спутника по дороге поцеловать его, а потом заняться и кое-чем по горячи. Извини, но я устала, и ночевать у меня ты не будешь. Разве не помнишь нашу договорённость? Договорённость, которая не только для неё, но и для всех её мимолётных друзей гласила: никаких ночёвок в доме Леры и никаких знакомств с Федякой. Ей не требовался папа. Хотя с чего она это взяла? Ну да, конечно, сама приняла решение и сама придерживалась этого установленного много лет незыблемого правила. У Феденьки была только она, мама и никакого отца, никакого. Спутник, который, впрочем, не настаивал, усмехнулся. Ну, я тогда тебе завтра позвоню. Заехать за тобой к тебе на фирму. Лера ответила: я тебе сама позвоню на днях. Прекрасно, зная, что никогда больше не сделает этого. И едва тот явно разочарованный отбыл, заблокировала его номер в своем мобильном. А потом, сидя в залитом мрачным светом кабинете перед ноутбуком и просматривая последние двадцать семь новых электронных сообщений, вдруг поняла, что в сущности одинока. Ну нет, как же одинока? У неё есть Феденька, у неё есть Фёдор Бекрелов, его Маша и их близнецы. Фёдор и Феодора, ну, то есть Федяка и Феденька. У неё имеется любимая работа, собственный телеканал, коллеги, которые заменили ей семью. Ну да, заменили. А вот как обстояло дело семьёй настоящей. Но они и были её семья. Самое, что не наесть настоящая. Чувствуя, что работать она в ту ночь больше не в состоянии, и кто вообще сказал, что она должна так допоздна работать? Ну да, опять же, она сама. Лера из кабинета перешла в смежную комнату, оборудованную как конференц-зал, и, опустившись в кресло, включила огромный телевизор. Чего обычно никогда не делала. А затем сходила на кухню, отыскала, правда, не без труда, бутылку испанской риохи. Алкоголя она сама не употребляла, откупорила ее и едва по инерции, не прихватив с собой бабушкину чашку, из которой пила каждое утро, взяла вместо этого бокал, который наполнила до краев, и с бутылкой под мышкой вернулась в конференц-зал. Усевшись перед телевизором, вытянув ноги и потягивая риоху, Лера задумалась. Это что, кризис среднего возраста? Как-то рановато. Бокал незаметно опустел, и Лера быстро наполнила его снова. По телевизору звук которого был выключен, что-то мельтешило. Она переключала с канала на канал. Второй бокал опустел ещё быстрее. Поднимая бутылку и чувствуя, что она уже объельнела, Лера вдруг заметила, что та более чем наполовину пуста. Да, она выпила сейчас столько, сколько за последние 5 лет не пила, или даже 10. Ну, предположим, не за 10, ведь тогда она ещё в школе училась. Да, училась в школе. Заметив, что снова подносит к губам бокал, Лера быстро поставила его на пол, а затем вдруг ощутила катившиеся по лицу слёзы. Ну да, у неё всё было: и любимая работа, и собственный телеканал, и финансовое благополучие, и обожаемая дочка. Но была ли она счастлива? Странно, но она об этом никогда не задумывалась. Она просто не хотела задумываться или даже боялась задумываться. И вообще, кто сказал, что она должна быть счастлива? Она же достигла всего, к чему стремилась. Но быть, может, в этом и была её проблема. Точно, кризис среднего возраста, накрывший её так рано, да ещё в сочетании с внезапно пробудившейся страстью к алкоголю. Нет, алкоголичкой, которая выпивает вечером сначала по бутылке Риохи, потом по две, а затем переходит на кое-что покрепче. Она точно не станет. Не станет. Лера отпихнула от себя бутылку, поднялась, ощущая, что её шатает, и решила, что лучше всего принять ледяной душ. Так и сделает. И со всего размаху села обратно в кресло. и не потому, что ноги не держали её, хотя координация была несколько нарушена, а по иной причине. Потому что увидела на экране телевизора свою собственную фотографию. Ну вот, допилась до галлюцинаций. Но это была вовсе не галлюцинация. По телевизору показывали её фотографию, причём не фотографию её нынешней, успешной, стильной, неприступной Валерии Михайловны Кукушкиной. а её школьную фотографию. Судорожно нащупав где-то пульт управления, Лера нажала нужную кнопку, и на весь конференц-зал прогремела тревожная гнетущая музыка, и полный пафоса густой мужской голос произнёс: "Убийство молодых женщин. Но кем же оказался этот зверь, наводивший страх и ужас на провинциальный город?" на совести которого было уже три жертвы и который планировал четвёртое убийство. Жертвой должна была стать лучшая подруга её собственной дочери. Смотрите об этом сразу же после рекламы. Оставайтесь с нами. Русское криминальное чтиво. Пошла заставка русского криминального чтива, а затем началась тягомотная рекламная пауза. Никогда ещё Лера так не ждала окончания рекламной паузы, как в этот раз. Русское криминальное чтиво было плохо сляпаным, но пользовавшимся большой популярностью псевдодокументальным сериалом на одном из федеральных каналов, специализировавшемся на презентации разнообразных, намеренно выставленных в сенсационном свете историй реальных преступлений. Наконец, снова раздалась тревожная музыка, и густой мужской голос продолжил